Восьмое. Эмоциональные токсины. Говорят, что люди, которые находятся во власти негативных психологических установок и чувств, страха, гнева, обиды, неразрешенных конфликтов, зависти, пессимизма, живут в состоянии эмоциональной интоксикации. Чтобы не оказаться погребенными под этим грузом, в случае, если будем испытывать их сознательно и непрерывно, мы стараемся подавлять их или отправлять на хранение в область подсознания. Но даже когда подобное не происходит на уровне сознания, негативная эмоциональная энергия продолжает существовать в энергетических полях тела и оказывать влияние на биохимию и здоровье. Состояние эмоциональной интоксикации в первую очередь сказывается на органах выделения – печени, почках, коже, легких и толстом кишечнике. просто потому, что как раз они освобождают организм от химических ядов и отходов метаболизма. Негативные эмоции и неразрешенные конфликты блокируют энергию или жизненную силу и энергетические поля этих органов. Нарушение их работы приводит к накоплению ядов, застою и интоксикации. В результате эмоциональные токсины и физические яды объединяют усилия и запускают порочный цикл набора веса. Решение проблемы очевидно. В двух словах его можно сформулировать так. Как набрали, так и избавляйтесь. Тему детоксикации мы подробно обсудим в одной из последующих глав. Классические методы худения с помощью диеты либо физических упражнений – это способ довести тело до предела его возможностей. Они требуют, чтобы вы собрали в кулак волю и потратили всю энергию на битву с жиром. Естественный способ похудения рекомендует аккуратное постепенное очищение и детоксикацию. Это процесс, который приводит тело и разум в их природное оптимальное состояние. Если учесть, что такими люди были задуманы изначально, то вариант безболезненного восстановления равновесия и гармонии выглядит более логичным, чем наказание голодом и невыносимыми нагрузками. В конце концов, разве можно винить тело в том, что мы страдаем от избыточного веса?